Седьмой Лорд. Автор Прист. Семь эфемерных. «В первой нашей жизни, когда мы умрем и над нами воздвигнут могильные курганы, наша любовь будет такой же несокрушимой, как прежде. Во второй нашей жизни мы сокрушим скалы и будем идти бок о бок, соединив наши судьбы. В третьей нашей жизни на ее закате мы сожжём парные нефриты, пообещав, что будем принадлежать друг другу и в жизни, и после смерти. Цветы равноденствия, распустившиеся вдоль тропы, были цвета алой крови. Воды реки Забвения, как и всегда в вечности, текли спокойно, три тысячи лет на восток и столько же на запад. Блуждающие души появлялись и исчезали, направляясь в подземный мир через мост беспомощности, выпив чай тетушки Менпо. Они напрочь забывали всю свою предыдущую жизнь. Люди каждый день проходили мимо камня трех жизней, но ни одна из душ не удостоила его и взгляда, будто подтверждая, что круговорот жизни и смерти – это всего лишь кратковременный сон разума. Рядом с камнем кто-то сидел. Белые, как снег, распущенные волосы стекали по плечам мужской фигуры, облаченной в мантию цвета сын, с широкими рукавами. Однако внимательный взгляд обнаружил бы, что на вид человеку не было и тридцати лет. К бедру он прижимал грубо вырезанную флейту. За спиной мужчины грешные души медленно направлялись в ад. Сам же он, повернувшись лицом к холодному твердому камню, сидел с закрытыми глазами. И было неясно, спит он или бодрствует. Казалось, он не замечал, что кто-то наблюдал за ним уже очень долгое время. Худзя был недавно назначенным призрачным генералом. На этой должности он пребывал не больше 40 лет. Сдав отчет о выполненной работе, он некоторое время стоял и наблюдал за сидящим у камня человеком. За все это время седовласый мужчина ни разу не обратил внимания ни на генерала, ни на кого-либо еще. Он даже с места не сдвинулся, ни на Цунь. Хотя подземный мир и являлся царством призрака, Здешние обитатели почти не отличались от живущих в верхнем мире при свете дня. Временами, когда генерал был не в духе, он приходил сюда и смотрел на скульптурой застывшую спину. И вскоре его душу наполняло необычное умиротворение, и разум становился таким же спокойным и тихим, как аура сидящего у камня мужчины. Внезапно на плечо Худзя легла чья-то бледная рука. Несмотря на то, что он был призрачным генералом, это леденящее прикосновение моментально вывело его из забытия. Повернув голову, он увидел неподвижное, словно маска из папье-маше лицо Бай Учана. Худзя повернулся к нему и поклонился в официальном приветствии. «Господин жнец». Бай Учан ответил ему кивком, губы его почти не шевелились, но слова, которые он произносил, были слышны очень отчетливо. «Иди и скажи ему, что пришло время двигаться дальше». «Я?» Хуадзя вздрогнул, искоса, взглянув на седовласую статую, а затем снова перевел взгляд на Байучана. «Но я...» «Все в порядке», — спокойно сказал Байучан. «Из-за того, что я когда-то забрал не ту душу, я обрек его на разлуку и отчаянный поиск любви единственного для него человека в течение многих жизней. Он не может обрести покой уже сотни лет» и я уверен, что он совершенно не горит желанием разговаривать со мной. Да, господин, если жнец так сказал, то у него не было веских причин ослушаться. После некоторого колебания генерал решился задать вопрос. Как как мне следует к нему обращаться? Баючан на мгновение замешкался, но ответил все тем же тихим голосом. Просто зови его седьмым лордом, как все это делают. Он обязательно отреагирует. Больше не мешкая, Худзя подошел к мужчине. В начале своей прошлой человеческой жизни генерал однажды услышал интересную историю от одного из учеников именитой школы. В истории говорилось, что в древние времена в мире жил легендарный художник. Однажды его попросили украсить стены одного храма изображением китайских драконов. Мастер согласился, но нарисовал священных зверей без глаз Прохожие удивлялись и спрашивали его об этой особенности. Художник же отвечал, что если нарисовать глаза, драконы станут настоящими и улетят ввысь. Никто ему не верил, и чтобы убедить людей, мастеру пришлось добавить несколько штрихов. После того, как драконы получили глаза, они действительно ожили, издали оглушительный рев и взлетели высоко к небесам. Это была известная легенда о добавлении глаз драконам. По какой-то причине именно сейчас Худзя вспомнил о столь несущественном событии своего прошлого. Человек, неподвижно сидящий у камня, был похож на дракона из легенды. Как будто стоило бы ему однажды пробудиться, и это место будет уже не в силах его удержать. Худзя подошел еще ближе и встал напротив. Мужчина не шелохнулся, продолжая все так же сидеть лицом к камню, с по-прежнему закрытыми глазами. Генерал откашлялся и, не обращая внимания на свое волнение, наклонился, слегка коснувшись плеча мужчины. «Седьмой лорд, господин жнец спросил передать, что вам пора, время пришло двигаться дальше». Человек продолжал сидеть неподвижно, как будто ничего не слышал. Генерал Худзя, сглотнул, наклонился еще ближе к уху мужчины и повторил громче «Седьмой лорд, господин жнец, я слышу тебя, я не глухой». Худзя на некоторое время застыл в оцепенении. Он хоть и осмеливался подойти, но на самом деле никогда бы не подумал, что этот человек, похожий скорее на небожителя, чем на живое существо, действительно умеет говорить словами через рот, не говоря уже о том, чтобы обратиться к кому-то лично. Голос лорда был низким и мягким, приятным, будто дуновение ветра в знойную жару. Пробудившись, он попытался пошевелиться, но из-за длительного сна и недостатка движения тело его слегка онемело. Он расправил плечи, а затем медленно открыл глаза, посмотрел на Худзя. Эти глаза были невероятно ясными и яркими, С приподнятыми уголками и четкой линией век брови были слегка приподняты, а во взгляде можно было уловить намек на веселье и озорство. Но все это мелькнуло у него на лице лишь на короткое мгновение, прежде чем оно снова приняло отстраненное выражение. Внешность седьмого лорда поразительно приятна глазу, восхищенно подумал худзя. Седовласый мужчина осмотрел его с ног до головы после чего задумчиво произнес, «Я не думаю, что видел тебя раньше. Это ничтожество зовут Худзя. Последние сорок лет я служу на должности призрачного генерала». Мужчина вздрогнул и начал загибать пальцы, производя в уме расчеты и бормоча что-то себе под нос. Затем покачал головой и улыбнулся сам себе. Не успел сомкнуть глаза, а уже проспал столько времени». Используя камень в качестве опоры, он неторопливо встал и взмахнул широкими рукавами, отряхивая несуществующую грязь с одежды. Красные цветы равноденствия, казалось, мягко покачивались в такт его движения. Он медленно обернулся и заметил Байучана, стоявшего неподалеку. Поправив рукава, седьмой лорд одарил того коротким приветствием. «Господин Жнец, мы не виделись, уже лет шестьдесят ведь так?» Бай-учан замер, он выглядел таким же официальным и чопорным, как обычно, но в его голосе сквозились нотки удивления. «Господин, не было ни дня за последние шестьдесят три года, когда ваш покорный слуга не подумал бы о вас, пересекая этот мост. Это ведь вы никогда не обращали на меня внимания». Мужчина удивленно моргнул, прежде чем рассмеяться. «Господин жнец, неужели вы обиделись на меня?» «Ваш слуга бы не посмел», — Бай-учан покорно опустил голову. «Ты так сказал это, будто я немерно спал, а зверски осквернил могилы твоих предков», — удивился седьмой лорд. «Вовсе нет», — голос Бай-учана оставался холодным и твердым, словно лед. «Время пришло. Пожалуйста, пойдемте со мной, господин. Прямо сейчас? Куда?» «Вам нужно пойти со мной, чтобы вы могли войти в свое следующее перерождение». Будет плохо, если мы задержимся, ведь это уже ваша седьмая жизнь. Баючан выждал небольшую паузу, словно решаясь на что-то, прежде чем все же заговорил. Как только вы завершите эту жизнь, ваша общая судьба с Хэ Лянь И наконец-то разорвется. Пепел останется пеплом, и вы больше ничем не будете связаны друг с другом. В тот момент, когда прозвучало имя Хэ Лянь И, генерал Ху Дзя замер, будто громом пораженный. Он уже слышал это имя раньше, когда был человеком. Ребенком он тоже ходил в школу, и старый учитель там читал детям лекции по истории. Тогда он упоминал этого императора периода возрождения прежде династии, с нескрываемым восхищением, довольно необычным для архаичных стариков. Этот человек Хэлэнь-И, ставший императором, родился во времена внутренних беспорядков и множества войн, добросердечные и мудры, но также обладающий выдающимся интеллектом. Он в одиночку возродил империю, стоявшую на пороге краха. Новый император был предан своей стране, обладал мягким характером и действительно заслуживал того, чтобы его называли самым блестящим правителем в истории. Генерал вновь посмотрел на седьмого лорда. Тот молчал, опустив затуманенный печалью взгляд прекрасных глаз к реке забвения. Неподвижно замерев рядом Худзя, недоумевал. Разве может этот высокородный господин испытывать что-то наподобие отчаяния? На лице Байучана тоже не было никаких эмоций, но по каким-то неизвестным причинам призрачный генерал почувствовал, что жнеца окутывает печаль. «Из-за того, что я когда-то забрал не ту душу, я обрек его на разлуку и отчаянный поиск любви единственного для него человека в течение многих жизней» он не уможет обрести покой. Уже сотни лет, и я уверен, что он совершенно не горит желанием разговаривать со мной. Тут Худзя увидел, что ресницы седьмого лорда дрогнули. Очевидно, он пришел в себя. Повернувшись к Байучану, он задал жнецу вопрос, в котором проскользнуло явное смятение. Хэлянь-и? Кто это? Байучан поперхнулся воздухом, он... Сосредоточившись на воспоминаниях, лорд вдруг хлопнул себя по лбу и, не позволяя жнецу продолжить, воскликнул «Ох, так ты имеешь в виду его? Теперь я припоминаю, о Боге, и почему эти воспоминания все еще со мной?» На лице Худзя теперь было написано сплошное недоумение. Неужели это и был тот самый, безответно влюбленный на протяжении многих жизней человек, о котором говорил Бай Учан? Эти воспоминания ведь непременно должны быть ужасно болезненными, но как он мог забыть все так просто? Седьмой лорд взглянул на генерала, будто прочитав его мысли. Он сладко потянулся, подняв обе руки вверх, и медленно заговорил. Шесть циклов перерождения длились пару сотен лет. Кто знает, что стало с Хэн Лянь И? Как я могу запомнить каждое вместилище его души? Да и к тому же, Я сам уже давно не перерождался человеком». С каждым словом его голос становился все тише, и в итоге последняя часть предложения превратилась лишь в немой изгиб губ. Седьмой лорд подобрал свои длинные рукава и, глядя на Бай-учана, сказал, «На этот раз я бы точно забыл, если бы не ты. Тогда мой план не имел изъянов, но твое вмешательство в жизнь цин Луань...» превратила меня и Хэ Лянь-И в заклятых врагов. Неудивительно, что ты не набрался смелости подойти и перекинуться со мной хоть парой слов». Баючан, избегая его взгляда, опустил глаза. Седой господин покачал головой, шагнул вперед и, улыбнувшись, похлопал жнеца по плечу. «Ты что, умрешь, если перестанешь напоминать мне о моей первой жизни?» Говорят, что все красивые люди недалекого ума. Вот тому мой подтверждение. От таких слов призрачный генерал чуть не свалился в реку, а лорд расхохотался. Его смех будто разносился по всему подземному миру, а тысячи духов и призраков вторили его безудержному веселью. Его стройная фигура источала невыразимую ауру чего-то дикого и необузданного, как будто все десять королей ада не стоили и толики внимания на его фоне. Предполагалось, что у них с Хэйлань И должна была быть общая любовная судьба, которая длилась бы все семь жизней. Тихо объяснил Бай Учан генералу. Но из-за моей ошибки они стали друг другу врагами. Любовная судьба? Вздрогнул Худзя. Он был? Ты когда-нибудь слышал о главе поместья Няньнин? Ах, он был, он был бывшим главой поместья. Нянь-нин, неудивительно, что жнец поставил этого человека выше себя по званию. В первой жизни он не должил даже до 32 двух лет. Уже тогда в его волосах вовсю сияла седина. Он слишком усердно трудился на своем посту. Однако, упрямый, даже после смерти, он отказался пить чай Менпо по и обрек себя на десять лет одинокого, полного боли ожидания у моста чтобы, переродившись, войти в следующую жизнь вместе с Хэ Лянь-И. Но он ведь не мог стать человеком, не выпив чай менпо, по спросил Худзя. Именно поэтому в своей второй жизни он стал мотыльком. Он полетел на свет лампы Хэ Лянь-И, но этот невежда просто раздавил насекомое между пальцев. С кивком ответил Бай Учан. Худзя потерял дар речи. После второй смерти господин также ждал его у моста. Байучан и Худзя едва слышно переговаривались, отдаленно следуя за лордом. Голос жнеца был тих, как шуршание муравья, и так низок, что казалось, что он вот-вот застрянет у него в горле. Но каждое его слово отчетливо доходило до слуха собеседника. Третье перерождение сделало его большим черным псом, который с рождения воспитывался Хелен И, но когда их семья оказалась на грани нищеты, им пришлось зарезать его, чтобы прокормиться. В своей четвертой жизни он стал прекрасным растением Жасмина, подаренный Хелен И некой девушкой в знак бесконечной любви, поэтому о нем хорошо заботились до поры до времени. Немного позже та девушка вышла замуж за другого человека, так что Жасмин был забыт убитым горем-хозяином, и завял после того, как тот переехал жить в другой дом. В своей пятой жизни он был белым лисом небесной красоты, которого Хелен и поймал и держал в доме ради забавы. Как только одной из его наложниц приглянулся лисе мех, с животного сию секунду сняли шкуру. Это уж слишком. Глаза Худзя в возмущении стали похожи на две медные монеты, Конечно, карма существует, но ведь он не совершил никаких дурных поступков. Так почему же? Карма это не то, что мы можем так легко понять, проговорил Бай-учан, покачав головой. Тогда после, после он вернулся к реке забвения и залпом выпил три чаши чая Мэнпо. Бай-учан горько усмехнулся. Но почему-то чай абсолютно не подействовал. Господин прекрасно помнил то, что отчаянно попытался забыть, и забыл то, что должен был помнить. Даже его собственное имя временами не сразу приходило ему на ум. Когда он все же окончательно забыл его, но при этом не сумел стереть из памяти свои страдания, он назвался дзин -Дзи. Всю шестую жизнь Хелянь И, седьмой лорд, отказывался возвращаться в мир смертных и просто сидел у камня. Сейчас им предстоит их седьмая, последняя жизнь цикла перерождений, и на ней череда ужасных судеб господина закончится. Худзя посмотрел на неспешно шагающую поодаль фигуру и поймал себя на мысли, что влюбленный безумец из рассказа Байучана и этот раскованный легкомысленный господин просто не могут быть одним и тем же человеком. И все же эти седые пряди белее снега, свободно разметавшиеся по спине, были самого печального траурного оттенка, который только мог существовать в пределах трех миров. Лорд Цзинти стоял рядом с озером Перерождения и ожидал жнеца в компании генерала. Как только они оказались рядом, он с усмешкой спросил, «На этот раз я буду человеком?» «Вы будете человеком высокого статуса», — ответил Бай Учан. Динди долго рассматривал его, поджав губы. «В чине нет нужды. Я лишь хочу прожить спокойную и сытную жизнь, в свое удовольствие». Бай Учан ничего не ответил на это, жестом пригласив его войти в озеро. «Прошу». Лорд Динди небрежно попрощался с ними и ступил в водную гладь. Наблюдавший за погружением седьмого лорда в озеро, Бай-Учан вдруг поднес с карту кончик пальца и прокусил его до крови. Призрачно-бледная плоть быстро набухла темно-бордовым, и тяжелая капля беспрепятственно сорвалась в воду, мигом окрашивая ее в кроваво-красный цвет. «Что вы делаете?» — в ужасе закричал Худзя. Бай-Учан не обращал на него внимания. Что-то шептал, а потом резко ткнул откровавленным пальцем в лоб дзинь -дзи, прямо между бровей. Погруженный в воду лорд не мог увернуться, ему оставалось только удивленно таращиться вверх. Лицо жнеца оставалось бесстрастным, стеклянные глаза смотрели будто сквозь душу седьмого лорда. Тут он почувствовал резкий толчок, и его тело стало быстро опускаться на дно. Последнее, что он услышал, был тихий голос в ушах. «Это моя вина, что ваша судьба оказалась полна ужасов и страданий». «Мне нет прощения, но я мог бы отказаться от своей накопленной в совершенствовании силы, чтобы обменять ее на одну вашу жизнь, в которой у вас снова будут волосы черного цвета». Призрачный генерал ошеломленно наблюдал, как тело Динди в мгновение ока скрылось с поверхности. Озеро приобрело ярко-красно-кровавый оттенок, но прежде чем он смог издать удивленный возглас, Он уже вернулся к своему кристально чистому состоянию. Вода снова стала зеркально гладкой и спокойной, как будто ничего не случилось. Худзя оглянулся, но бай учана уже нигде не было. Там, где он только что стоял, остался лишь клочок бумаги в форме человека, который медленно спланировал на землю. Почти сразу в воздухе словно что-то разорвалось, и у озера возникла темная тень, облаченная в черная фигура, подобрала бумажного человечка, и худзя вздрогнул и низко поклонился. Высший судья. Человек в черном лишь отмахнулся от него, бумага в его пальцах внезапно вспыхнула и быстро превратилась в пепел, осыпавшись в воду. Судья раскрыл ладонь. И Худзя увидел голубую струйку дыма, похожую на духовную сущность, а в следующий момент она скрылась в озере вслед за пеплом. Увидев ошарашенное лицо призрачного генерала, судья в черном медленно произнес. «Баючан, которого вы встретили, не принадлежит подземному миру. Он всего лишь позаимствовал тело настоящего жнеца, чтобы встретить человека, который был предназначен ему судьбой, Теперь, когда время пришло, этот нарушитель тоже должен был вернуться в смертный мир. Губы Хуэдзя дрогнули, он выглядел так, будто понимал все и не понимал ничего одновременно. Судья устало вздохнул и исчез в темноте так же быстро, как и появился.